Глава 13. Шаги в коридоре. Доброй ночи, говорит Кольт. Ночная поездка уже всё. Мистер Клеменс Арчибальд Кайтс здесь не любит безумцев. Первая Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Ветер за окном лай собаки, где-то хлопает бельё, забытые на верёвке, гомон и выкрики. Это салон. Выкрики и гомон это второй салон, дальний. Расстояние компенсируется публикой, в ущельливчике Джо народ развязней. Туркает лошадь, кто-то проехал. За два дома отсюда играют на банджо. Всё это не мешает труд спать. В Гранд отеле действительно не было клопов. Комната, выделенная Рут, оказалась просторной, с мебелью. Кровать рассохлась, но мисс Шиммер спала одна, значит, для скрипа причин не было. Перед сном ей принесли ванну, полную горячей воды. Ванна здесь служила жестяная лохань вполне приемлемых размеров. Постояльцам также полагался кусок пористого мыла слоновая кость. На этикетке которого был изображён красавец Усач, моющий руки в ручье. Из кобуры Усача торчал револьвер. На берегу, прислонённый к дереву, стоял Винчестер. Рядом валялась лопата. Магил в пределах видимости не наблюдалось, но всё говорило о том, что Усач моет руки не просто так. Украшал этикетку двусмысленный слоган: "Оно плавает". Чистой, как в детстве после долгого купания, Рут ложится в постель. Впору пожалеть, что Очим сразу не предложил мисс Шиммер поселиться в отеле. С другой стороны, предложи он это сразу, и Рут отказалась бы из чистого упрямства. Точно отказалась бы. Она себя знает. Даже присутствие пирса за стеной не слишком раздражает Рут. Очим ведёт себя тихо, вскоре Рут забывает о нём. В отличие от доктора Беннинга, старого пропойцы, Пирс не храпит во сне. Лай собаки, ветер за окном, банджо, шаги в коридоре. Сна как не бывало. Подхватившись на ноги, будь ты проклята скрипучая кровать, Рут мимоходом жалеет, что сегодня не спит одетой, как обычно. Расслабилась принцесса, натянуть штаны, сунуть ноги в сапоги, надеть рубашку, Всё это время, время, звуки, шорохи. В коридоре тихо. Он прислушивается, кто он? Это мог быть Пирс, сходивший до ветру. Нет, у Пирса под кроватью ночной горшок. Пирс не станет тащиться к дощатому нужнику. Это может быть красавчик Дейв, что-то услыхал, явился проверить. Это может быть Арчи. Кто-то из обслуги орут берёт револьвер. Один тот, который заряжен свинцом, откидывает щеколду резким толчком распахивает дверь. В два шага она влетает в коридор, ствол ищет цель, не находит. Коридор пуст. Горит светильник на стене, фитиль прикручен до отказа, свету мало. Но его вполне хватает, чтобы оценить пустоту коридора, полную и абсолютную. На цепичка Хрут подходит к комнате Отчема, прикладывает ухо к дверной створке. Левое ухо, потому что краем правого глаза она следит за лестницей. Ствол кольта направлен в ту же сторону. Пипс не храпит во сне. Сейчас это не радует мисс Шиммер. Напрягая слух, она улавливает тихое, чуть хрипловатое сопение. Спит, не спит, о чем дышит, о чем спокоен. Если ей почудилось волноваться ни о чём, если не почудилось, рот спускается по лестнице на первый этаж. В холле за конторкой Спит-парттье уронил голову на руки, вывернул так, словно ему сломали шею. Спина, можно поклясться, затекла, утром едва разогнётся. Рядом очки в проволочной оправе, записная книжка с именами постояльцев. Спит. Это хорошо. Шум разбудил бы парня, значит, здесь никого не было. Или загадочный кто-то старался не шуметь. В углу холла над стеной панелью из морёного дуба серебрится паутина, часть кружев оборвана. Бегает, суетится паук. Рут не помнит, было так вчера вечером или стало сегодня прямо сейчас. Двигаясь тише мыши, Она поднимается на половину лестничного пролёта и спускается обратно. Да, если торопиться, можно зацепить паутину. Если ты спешишь выйти из Гранд-отеля на улицу, если на тебе пыльник длинный и тяжёлый, чьи полы развиваются при быстрой ходьбе. Она выходит на улицу. Луна горит как начищенный доллар. Глазам не нужно много времени, чтобы привыкнуть к ночному сумраку. Улица пуста, ветер гоняет пыль от гостиницы к универсальному магазину Фостера. Дремлет в витрине семейная пара манекенов, где комната пирса, ага. Окно выходит на зады, отсюда его не видно. Рут ныряет в тесный, не протолкнуться проулок, собачий лас и тот шире. Выбирается к гостинице с тыла. Нет, не выбирается, выглядывает, стараясь не слишком отсвечивать. Его револьвер в руке наливается приятной тяжестью. Доброй ночи, говорит Кольт. Доброй ночи, мистер Проповедник. Не спится. Ездил с парой шансоров, назвался пастором. Пастор не замечает Рут. Задрав голову, он вглядывается в окно комнаты Пирса. Окно освещено. Пока Рут кралась по лестнице, отчим зажёг лампу. Прямоугольник оконной рамы, подрамник художника. На него натянут белый чуть желтоватый холст. На холсте набросок углем. Дверцы шкафа из головья кровати, голый до пояса Бенджамен Пирс. Он чем стоит у стола, берёт кувшин, наливает воды в кружку. Рут смотрит так, словно у неё в руке шансер, так, словно намерен всадить в Пирса малое, а может немалое несчастье она смотрит и видит рядом с отчемом еле различимый силуэт в воображаемый друг тут уже видел его плод пивсой фантазии бесновался у реки когда индейцы пытались посадить отчема в лодку сейчас в воображаемый друг спокоен неподвижен Он медленно поворачивает голову из стороны в сторону, прислушиваясь к чему-то слышимому только для него одного. Так путник, застигнутый в дороге зимней ночью, слушает далёкий волчий вой, прикидывая, далёк ли он в достаточной степени. Пастор берётся за оружие. Второе Джошоу Редман по прозвищу Малыш. Ночной ветер продувает насквозь. В прямом смысле слово сэр странное ощущение, неприятное, непривычное, как будто тебя изнутри поглаживают, щекочут. Раньше, оказываясь снаружи, Джош такого не замечал, не чувствовал, не обращал внимания. Какая теперь разница? Звёзд в небе больше, чем раньше. Нависают ниже, пронзают колючими лучами, заглядывают в душу. Кроме души ничего не осталось. Шепоткие шорохи, дыхание. Слух сделался острее бритвы. Кто-нибудь другой слышит эти звуки, нет? Существуют ли они вообще? Да кто он в своё время сумел показаться, заговорить, и Джош его увидел, услышал. Может и у самого Джоша так получится. Всю дорогу, устроившись на широком крупе чемпионат, Джош пытается достучаться до Освальда Маккентая. Достижений гульки нос, но мистер レッドман не оставляет попыток. Кажется, он уже всё перепробовал: шептал Освальду в ухо, орал так, что едва сам не оглох, совал руку прямо в голову мальчишке, шевелил там призрачной пятернёй. ухитрился боком втиснуться в тело Макентаяра младшего, может, если он хоть самую малость внутри мальчишка его услышит? Что ни делай, Освальд его в упор не замечает. А вот чемпион поначалу нервничал ещё бы, Джош скакал вокруг как сумасшедший, размахивал руками и вопил, будто на змею наступил. Потом залез на круп жеребца позади Освальда. Три попытки, сер Сперва соскользнул, затем провалился сквозь лошадь. В конце концов чемпион привык и перестал обращать внимание на смутную помеху. Началось всё так. Вскоре после полуночи Тахтон поднялся. Такой поворот событий Джош предполагал и был к этому готов. Когда намылился чёрта в семя, не удостоив его ответом, Тахтон убедился, что часовой Дик Коллет тот ещё вояка. Привалился спиной к стене хибары, с паровой машиной положил на колени Винчестер и беззаботно дрыхнет. После этого тот, кто на разбудил Маккентая младшего, зажал в скинувшегося с просони мальчишки рот, приложил палец к губам. Тихо, Освальд. Шёпот не был слышен из двух ярдов, но чувства Джоша чудесным образом обострились. Он разбирал каждое слово. Ты толковый парень. Ты знаешь, что на разведку не ездит в одиночку. Да, сэр. Поедешь со мной. Я тебе доверяю. Что мы должны? Разведать, сэр. Мистер Джефферсон угрожал братьям Сазерленд. Мы их защищаем, верно? Хочу потихому съездить в Коул-Холл, выясним, что Джефферсон замышляет. Бред, чушь, заорал Джош, он размахивал руками перед самым лицом мальчишки. Этот гад врёт. Да, сэр, можете на меня рассчитывать, я не подведу. Не слушай его, не ходи с ним. Ага, как же. Доблестный заместитель шерифа оказал доверие Освальду Маккентаеру. Можно ли пропустить такое приключение, сэр? У Джоша теплилась слабая надежда, что отъезд тактона с Освальдом не останется незамеченным. Проснётся часовой, кто-нибудь встанет по нужде или покурить. Сазерленды окажутся более бдительными, чем добровольцы, заметят крадущиеся в ночи фигуры. Увы, судьба и ночь благоволили тактону. Обмотав копыта лошадей тряпками, они с Освальдом тихо выехали из спящего лагеря. Через полмили пустили лошадей рысью. Ну же, Освальд, Ты же глазастый парень, в сотый раз надрывается Джош, выглядывая из-за плеча юного болвана. И слух у тебя как у волка. Я здесь, рядом с тобой. Приехали, Освальд. Дальше пойдём пешком. Да, сэр. Жаркие угли звёзд прожигают мешок небес. Вот-вот посыплются градом. Одна срывается первой, летит за скалистой горой. За ней тянется искристый хвост. Жёлтый совиный глаз луны следит за людьми и призраком. Вся троица как на ладони. Прерия раскинулась на мили вокруг. Полынь и ковыль в лунном свете отливают серебром. Собирай дочекань монеты. Чёрные тени людей и лошадей смахивают над дверью в преисподнюю. Призрак тени не отбрасывает. Джош оглядывается. Нет, это не Коул-Холл. Посёлок, четыре десятка неказистых домишек, лежит дальше, в доброй миле отсюда. Впереди, в ярдах в 300 от всадников, громоздятся уродливые горбы, отвалы породы из шахты, давшей название посёлку угольная дыра. Всадники спешиваются, привязывают лошадей к одинокому дереву, так тот, кто машет рукой Освальду, подаёт знак: "Тихо, мальчишка!" Без возражений следует за тахтоном, отвалы ближе, ближе. Что ты задумал, недоносок? Тахтон не отвечает. Куда ты тащишь парня? Двое начинают карабкаться по отвалам. С восточной стороны к шахте подходит укатанная дорога. По ней люди Джефферсона возят уголь в Эльмер-Крик и дальше на железнодорожную станцию, отправляя вагонами в Майн-Сити. Дорога-то кто на не устраивает. Он хочет подобраться к шахте незамеченным. На кой чёрт ему шахта? Там сегодня никого нет, просто дыра в земле, не слишком-то и глубокая, до родного ада не добраться. Джошу скрываться без надобности. Он бы сплесал от радости увидеть его кто-нибудь. Но с этим проблема, сэр. Опередив самозванных разведчиков, Джош взбегает, взлетает на неровный гребень. Отсюда виден чёрный провал входа в шахту. Даже с нынешним ястребинным зрением мистера レッドмана в глубине её ничего толком не разглядишь. Из отверстисного зева выползает змея. Дорога, присыпанная угольной пылью, лениво вьётся меж отвалов, утекает в сторону Elmer Creek. На дороге отблескивает россыпь аспидных чешуек, мелкие обломки антрацита. Уголь в Коулхолл хороший, но залежи его не велики. Ранней ли поздно шахта истощится? Скорее рано, чем поздно. Прямоугольник входа очерчивают крепёжные брусья в полтора фута толщиной, два вертикальных и лежащая на них крыша. Ага, охранник. Серый плащ до земли, шляпа надвинута на брови. Охранник привалился к левому брусу, слился с ним. дит дремлет Джоша он не видит это обидно сэр но начинает входить в привычку минута другая и над гребнем возникает две головы в десятиголонках не пора ли ещё разок попытать счастья десятиголонка ten gallon hat ковбойская шляпа размер тулии действительно большой всё-таки преувеличен он меньше одного галлона от 3,79 до 4,55 л. Джош спрыгивает на дорогу в 5 ярдах от охранника. Эй, ты, Соня. Да-да, я к тебе обращаюсь, машет руками. Ты меня видишь, слышишь? А ты, Маккентайр, мальчишка прикипает взглядом к охраннику. Куда смотрит последний, остаётся только гадать. Во всяком случае, незваные гости не нарушают его покой. Куда ты пялишься? А ты сюда смотри, придурок. Все усилия пропадают впустую. Но ведь смог же Тахтон в своё время привлечь его от Джоша внимание. Надо выяснить как. Оставайся здесь, шепчет Тахтон Освальду и встаёт в полный рост. Не стреляйте, мистер, охранник вскидывается, хватается за револьвер. Шляпа сползает ему на нос, он спешит сдвинуть её на затылок. Судорожно вертит головой, гусь да и только. Мистер Клеменс? Так кто он демонстрирует пустые руки? Это я, Джош Уордман, заместитель шерифа, не стреляйте. Клеменс нехотя опускает револьвер. Малыш, что ты здесь забыл посреди ночи? Джош тоже хотел бы это знать. Есть одна проблема, мистер Клеменс. Мне нужно кое-что проверить. Так кто он спускается с насыпи? Из-под ног его с шумом скатываются куски породы. Проблема? Не беспокойтесь, вы тут ни причём, так он проходит мимо Джоша, по-прежнему не обращая на него внимания. Сейчас я всё объясню. А вдруг и правда? Вдруг он меня теперь не видит и не слышит, как все остальные? Поверить в это лишиться последней надежды. Нет, Джош Ордман такому веры не даст. притворяется подлец в шаге от охранника та, кто настанавливается освальд с вершины склона таращится на происходящее во все глаза парень ничего не понимает джош тоже у вас спичек не найдётся мистер клеменс мои, к сожалению, закончились найдутся клеменс суёт револьвер в кобуру шарит по карманам куртки, надетой под плащ чёрт в коробок когда надо не найдёшь. В горле у мистера Клеменса булькает, у любого забулькает, если ему в шею всадят нож. Охранник хрипит, роняет коробок спичек, найденный так не кстати. Левой рукой Клеменс хватает себя за шею, словно решил прибить комара. Правая рука тянется к кобуре. Так кто-то её легко перехватывает. Спокойно, мистер Клеменс. Уже всё, можно спать. Он прав. Уже всё. Тело Клеменса сползает по крепёжному брусу, мешком оседает на землю. Слабо дёргается раз, другой, затихает. Мразь, орёт Джош. Убейся на виселицу тебя! Из шеи охранника торчит белая костяная рукоять. Захотит Джош кого-нибудь убить, он не справился бы лучше. Рукоять кажется знакомой, но Джошу сейчас не до таких пустяков. Только что та, кто одет и в Джошо, а レッドман, как грабитель в краденый костюм убил человека, убил на глазах у Освальда Маккентая. Мальчишка молчать не станет. Это значит: беги, Освальд, беги со всех ног. Мальчишка в ступоре. Нет, вздрогнул. Неужели услышал: "Беги, дуралей, он тебя убьёт!" Освольд мотает головой, словно пытается вытрясти Джошев вопль из ушей. Беги! Сэр, что вы наделали? Да кто набарачивается? Ты же видел, он хотел меня застрелить. Он врёт, беги! Но я не видел, сэр. Так подойди и посмотри, убедись сам, Освольд. Ты парень умный, ты поймёшь. Мальчишка встаёт на ноги. Колени его дрожат. Давай, спускайся. Неужели ты думаешь, что я мог убить человека ни за что, ни про что? Мог и убил. Беги, Освальд. Сэр. Вам не кажется, что здесь кто-то есть? Да, да, здесь кто-то есть. Ерунда, никого здесь нет. Это ветер. Иди, у нас мало времени. Освальд начинает спуск. Нет, Освальд, нет, беги! Мальчишка вертит головой. Ну же, ну я здесь. Освальд спотыкается, падает с шумом, катится вниз, встаёт, отряхивается. Вот, смотри сам. Беги! Освальд проходит мимо Джоша, не замечает призрачных рук, что пытаются его перехватить, оттолкнуть прочь. Тактон склоняется над мертвецом. Видишь, Освальд? Когда Тактон выпрямляется, в руке его блестит револьвер Клеменса. Ствол направлен в грудь Маккентая младшего. Сэр! Резкий щелчок взводимого курка он сливается с грохотом выстрела. Из ствола вырывается рыжее пламя, облако порохового дыма окутывает обоих, Тактона и Осфольда. Но даже сквозь дым Джош видит, как из груди мальчишки брызжит кровь. Тёмный в лунном свете, Освальд опрокидывается на спину, ноги его дёргаются, как у висельника, пляшущего в петле. На штанах расползается мокрое пятно. Джош дрожит всем телом, которого у него нет. Это агония. Парень и минуты не проживёт. Люстра упала с небес, люстра гнева Господнего, только раздавила она совсем не того, кого следовало. И небеса промахиваются. Будь они прокляты! Ублюдок, сраный убийца детей! Так кто набарачивается? Смотрит на обвинителя. Он умер из-за тебя, звучит равнодушный ответ. Это ты убийца. Джош теряет дар речи. Поздравляю, так тот серьёзен даже мрачен. Ты почти докричался до него. Если бы не твои глупые попытки, мальчишка был бы жив. Лжеж, подонок, ты бы его всё равно убил. Может да, так тот он пожимает плечами, может нет. Ты бы не оставил свидетеля. Любую историю можно подать по-разному. Я бы убедил его, что всё было не так, как ему показалось. Дети легковерны, тебе ли не знать. Он бы тебе не поверил. Этого мы уже не узнаем. Но если хочешь, чтобы пострадал ещё кто-нибудь, продолжай в том же духе. Скачи перед людьми, ори им в уши, глядишь, до кого-то достучишься, и ещё один человек по твоей вине отправится вслед за этим мальчишкой. Тебе бы этого хотелось? Да кто он одновременно говорит и действует? Говорит он совсем не так, как раньше, кратко примитивно. складывается впечатление, что он добрался не только до тела, но и до словарного запаса Джошоа Редмана. Выгреб все деньги из этого банка. Что же до действий? Лже Редман вкладывает револьвер в руку мёртвого Клименса, подбирает коробок спичек, достаёт из кожаной сумки, висящей у тактона на боку, две толстые серые свечи, из обеих торчат запальные шнуры фута под тридлинной. Динамитные шашки. Что ты ещё задумал? Но тактон ему больше не отвечает. Одну шашку он вкладывает в пальцы Освальда, взвешивает на ладони вторую, чиркает спичкой, прежде чем поджечь шнур, оборачивается к Джошу. У меня для тебя хорошая новость, приятель. Я ещё пущу тебя обратно. Хочешь возвращаться в это тело, ходить своими ногами, дышать своими лёгкими? Тогда не суетись. Шнур вспыхивает, дымит, с шипением разбрасывает колючие искры. Широко размахнувшись, Тахтон забрасывает шашку в чёрный зев шахты, не слишком далеко. Динамит падает в шагах в 7 от входа. Шашку подсвечивает огонёк, ползущий по запаленному шнуру. Тахтон взбегает по склону, и скрывается за гребнем воняет серой это порох в шнуре горит убеждает себя джош он слышит тихий стон освольд ещё жив джош склоняется над ним ты меня видишь парень освольд селится что-то сказать губы его дрожат с них срываются только стоны прости меня освольд освольд моргает его дыхание делается прерывистым это моя вина я не должен был Не должен был брать тебя в отряд добровольцем, хочет сказать Джош. Поздно. Взгляд мальчика стекленеет. Освальда Маккентая больше нет. Джош оборачивается. Шнур почти догорел. Может ли взрыв повредить Джошу в его нынешнем состоянии? Проверять это у Джоша レッドмана нет ни малейшего желания. СР Он спешит прочь, когда за спиной гремит взрыв. В джожне бегу оборачивается, но видит лишь медленно оседающую тучу пыли. Всю дорогу до лагеря его преследует запах серы. Третья. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Эй, оставь это дело, приятель. Окрик спасает паству жизнь. Начни револьвер проповедника своё движение из кобуры и в затылке пасторам мигом образовалось бы 27 и даже больше гранав старого доброго свинца. Нет, вдвое больше, все 55 гранов. Гран зерно, устаревшая единица измерения веса. В различных системах мер использовались различные стандарты. Вес пули Кольта миротворец также бывал разный. В данном случае 17,3 г. Окрик безопасная замена второй пули. Проголиваешься, а дышишь свежим воздухом. Молодой стрелок Арчи выходит из тени. Он и впрямь хорош, если опередил пастора оказавшийся здесь на задах гранд-отеля, раньше проповедника. Или следует допустить, что Арчизарания притаился тут, будучи уверен, что пастору не миновать этих закоулков. Тогда он хорош вдвойне, скрепя сердце, Рут признаёт это. Дышу, соглашается пастор, и всаживает заряд в грудь стрелка. Проповедник быстр, гораздо быстрее, чем ожидал Руд. Главное, он быстрее, чем ожидал сам Арчи. Молодость против опыта, и опыт выигрывает. Призрак восковой пули, растворившийся по выходу из ствола, поражает цель, светлую область над сердцем злосчастного Арчибальда, светлую только это удержало руку мисс Шиммер валяться бы пастору на утоптанной земле с головой разнесённой вдребезги, но выстрел из шансера патроном неизвестной марки, произведённый не в тёмную, а светлую, целиком и полностью неуязвимую для несчастий и чёрных полос область разметки. С тем же успехом пастор мог полить из детского пугача. Земля качается под ногами, похоже, она качается не только под ногами Рут. Арчераня это оружие, которое извлёк за миг до того, падает на колени, сжимает ладонями виски. Со стрелком не происходит ничего такого, что можно было бы списать на неудачу. Мир благосклонен к Арче. Почему же он рыдает? Слёзы текут по скуластому лицу, рот кривится в плаксивой гримасе. Господи, как же я, когда шёл я до этого, пастора возвращает шансов в Кабуру. достаёт из кармана губную гармонику каюсь перед тобой господь поёт гармошка когда я осознал свой грех перед тобой и не покрыл молчанием позора я молил каюсь перед тобой господь тридцать первый псалом звучит легко и естественно шесть человек я убил их да они были мерзавцами но я ли им судья кайз перед тобой господь и ты простил вину грехов моих гордыня моя проклятая гордыня пастор садится рядом с арчи пыльник стелится по земле свободная рука проповедника обнимает стрелка за плечи виски женщины молился беспрерывно я о боже когда я в последний раз был в церкви но обходя свои грехи молчанием Я с каждой молитвой слабел. Матушка, моя бедная матушка, такой ли участи ты желала мне? И тяжело было мне днём и ночью, твоя рука на мне. Я оставил Дженни в тягости. Я даже не знаю, кого она родила. Что если она умерла родами? И силы, сердце истощались, как от жары. Я вернусь. Дженни, матушка, и я вернусь к вам. Блаженчьи пригрешения прощены ичьи грехи покрыты. Блажен кого Господь не укорит грехом. Ждите, я скоро. Рут еле успевает выскочить из проулка и отпрыгнуть в сторону, а станция она на месте и арч сбил бы её с ног, так он торопился. Рыдая на бегу, стрелок несётся вперёд как паровоз на всех парах. Его вопли стихают, в отдалении раскаяние пастор даже не думает вставать раскаяние малого калибра думаю он сейчас разбудит местного священника и захочет исповедаться матушка интересуется рут дженни возможно но матушка и дженни далеко а раскаяние гложет его прямо сейчас поэтому священник домой он уедет утром или не уедет. Говорю же, малый калибр. Вы ещё намерены застрелить меня, мисс? Мои поздравления, я не услышал, как вы подкрались. Хорошая школа, Томи мог бы вами гордиться. Вы сами делаете такие патроны? Нет, покупаю у Зинников. У Зинников нет такого товара. А вы хотя бы раз спрашивали? Можете не отвечать, я и так знаю. раскаяние и благословение, угрожение совести. Люди интересуются такими патронами куда реже, чем проклятиями и несчастьями. Зенники, скажу я вам, мастера на разные штуки, особенно если им хорошо заплатить. Дядя сказал, что патроны вы делаете сами. Вам известно, за что Томми прозвали шутником? Тот -то же рот встаёт напротив пастора, откидывает полу пыльника, заправляет сзади за пояс. В этом нет необходимости. Сейчас Рут Бескобуры. Револьвер в её руке опущен дулом вниз, но жест этот хорошо знаком пастору. Он поймёт, к чему клонит мисс Шиммер. Да, он понимает. Как умножились враги мои, поёт гармоника. Многие восстают на меня. Вы же не отстаньте от пирса, спрашивает Рут. Вы продолжите охоту за плодом его фантазии, да? Пастор кивает, взгляд его полон грусти. Вы? Это так. Долг зовёт, мисс. Он улыбается. А вам-то что? Вам и вашему пирсу, допустим, я немного постреляю в плот его, как вы изволили выразиться, фантазии, если это плот, им ничего не будет. Кому им? мистеру Пирсу и его плоду. Всё равно, что я выстрелю в воздух. Мистер Пирс против того, чтобы выстреляли по его фантазиям. Значит, я тоже против. У меня контракт, ваше преподобие. Впрочем, вы готовы пересмотреть условия контракта в некотором смысле. Например, если вам захочется пострелять по плодам фантазии средь бела дня при большом скоплении народа, так и быть. Я закрою на это глаза. Стреляйте в своё удовольствие. Не убоюсь тем народа, поёт гармоника, которые со всех сторон ополчились на меня. Раньше я так и делал, пастор убирает инструмент оторта. Стрелял мисс. Молодой был глупый. Это закончилось для меня островом Блэквелла. Мне повезло, могли и повесить. Если я продолжу в том же духе, обязательно повесят. Свидетели с лёгкостью подтвердят, что я стрелял в вашего работодателя, но промахнулся. Да и вы, осмелюсь предположить, с радостью дадите показания. Нет уж, я лучше так под покровом ночи или в уединённом месте, где нам никто не сможет помешать. В земле, знаете ли, пустой и сокшей и безводной никто не сможет помешать. Вы ошибаетесь. Это уж как Господь рассудит, вам это не кажется смешным, мисс. Шиммер, мисс Шиммер, у меня та же фамилия, что и у дяди. Мир его праху. Что именно мне должно показаться смешным, преподобный? Ваша борьба по воображаемым друзьям? Мы два стрелка спорим из-за кого-то, кого нельзя привести в суд и заявить: вот пострадавший, а вот преступник. Нельзя принести мёртвое тело вот убитый, а вот убийца. Разве это не повод для смеха, воображаемый друг? Отличное определение. Вам известно, какие ужасы творятся в старом свете? В Китае, в Туркестане. Там всё началось гораздо раньше, там сейчас у каждого пятого есть, воображаемый друг. Даже если я преувеличиваю, ангел всё равно сорвал печать там света представления вы называете это так в старом свете причина больше не влечёт за собой следствие мисс следствие само выбирает для себя причины и оно всё чаще останавливает выбор на таких о которых никто и не догадывается время значит что-то другое чем минуты и часы ты стреляешь из револьвера а происходит выстрел из пушки отлит 100 лет вперёд 100 лет вперёд? Как это? 100 лет назад это вам понятно? Да. А 100 лет вперёд это наоборот? Вы безумец преподобный. Ваши рассуждения не выдерживают критики. Если воображаемые друзья болезни, разрушающие старый свет, если в том же Китае, как вы утверждаете, каждый пятый ходит с воображаемым другом, продолжайте, мисс Шиммер. Эмигранты, ваше преподобие. Они должны были уже навести сюда целый легион этих самых друзей. Плод фантазии, такой груз, что им можно набить трюмы до отказа, и ещё останется уйма свободного места. Пастор встаёт, отряхивается. Разумный довод. Это могло бы быть, но этого не случилось. Почему? Вот вам подсказка. Англия более-менее держится, Япония, Австралия. Как вы думаете, почему? Почему? А острова мис. Австралия остров? Да вы знаток географии, и тем не менее, дело в воде мис, в больших пространствах текучей воды. Могу лишь повторить: вы безумец, преподобный. Вы когда-нибудь предлагали вашему работодателю сесть в лодку, переправиться на другой берег реки Гудзон, Миссисипи, Делавер? такие как он даже ручей преодолевает вскачь плыть туда обратно дальше сделка что за чепуха вы хотите захватить меня в плен плыть серая сова вилете да нет что угодно ты плыть что это за подвиг сплавать на тот берег четверо индейцев борются с пирсом весельник привиде- петли и тот вёл бы себя достойнее. Крептящий клубок катится по земле, следом брёдёт пятый индейц с лодкой на плечах. Мир, туда обратно, всё хорошо. Аруд вздрагивает. Тёплой летней ночью ей становится холодно. То же самое мосты Мисс Шиммер. Им трудно проехать по мосту над рекой. нужен хорошо разогнавшийся паровоз или лошадь, которая несётся во весь опор на воде, над водой, а не гибнут мис шиммер. Чем сильнее течение, чем дольше время проведённое на воде, над водой, тем неотвратимей смерть. Если честно, я счастлив, что воздушный шар не способен перелететь океан. Возможно, на большой высоте у них есть шанс выжить над водой. В этом случае нас бы ждали серьёзные проблемы. Хватит. Рут возвращается в проулок. Хватит, повторяет она, прежде чем скрыться. Вас зря отпустили из сумасшедшего дома, ваше преподобие. Но даже будь вы правы. У меня контракт. Направьте ствол шансера в сторону Бенджамена Пирса, и я всажу вам пулю в грудь. А там посмотрим, окажется она для вас проклятием или благословением. китайцы пастор смотрит ей вслед расспросите китайцев мисс не думая что они станут с вами откровеничать но мало ли китайцы почему не французы ирландцы велмер крик есть французы я удивлён европейцы держат язык за зубами боятся что их рассказы сочтут бреднями умалишённых здесь не любят безумцев мисс шимер а китайцы На болтовню диких хозяев не обращает внимания. Они ведь и с ранчо едят, вы в курсе? Восьмая казнь египетская. Фараон и тот, почитай, сдался, а они едят и нахваливают. На River Road голос пастора уже не слышен. Зато слышна гармошка. Какой псалом не разобрать у магазина Фостера в такт подвывает собака.